Глава 36. Старуха открыла дверь с быстротой 18-летней девушки. Дядя Боря не без основания предположил, что она подслушивала. Увидев рядом с Женей огромного амбала, Анна Матвеевна попыталась ретироваться, однако Квитковский помешал ей. «Вы кто?» Старуха испуганно посмотрела на Квитковского. «Родственник вот этого парня». Борис вошел в комнату. «Я слышал, вы вздумали его женить. Без меня это никак невозможно». «Кто вам сказал, что я хотела его женить? На ком?» Старая доносчица попыталась изобразить удивление. «Ваша молодая соседка любезно раскрыла нам эту тайну», рассмеялся мужчина. «Дело вот в чем». Мне невеста не нравится. Свадьба отменяется. Ваша протеже только что поклялась своим здоровьем не подходить к нему ближе. Я жду от вас такой же клятвы. Анна Матвеевна оказалась покрепче. Убирайтесь к черту, закричала она. Или я вызову милицию? Квитковский медленно подошел к телефону и выдернул шнур из розетки. «Пока мы не поговорим никакой милиции. он погрозил старухе пальцем, — «а потом вызывайте, если сможете». «Что вы имеете в виду?» — Анна Матвеевна похолодела. «И если я не услышу тех слов, за которыми пришел, вы умрете естественной смертью». Борис сделал паузу. «Прям сегодня». К вашему сожалению, я знаю много точек. Нажал и нет человека. На вашем месте я бы подумал, неужели интрига стоит вашей жизни? Анна Матвеевна посмотрела в глаза этому незнакомому мужчине, называющему себя дядей Евгения, и впервые в жизни стало страшно. Столько лет... Особенно при другой власти она держала в руках нити человеческих судеб, решая казнить или миловать. И порой решение зависело от ее симпатии или антипатии. Теперь какой-то мужик сам схватил ее за горло. И Анна Матвеевна чувствовала, на этот раз она проиграла. — Хорошо, — вымолвила она, — клянусь здоровьем, «Жизнью своей дочерью вы довольны?» «Более чем». Борис вежливо поклонился. «Надо ли говорить, если с головы этого парня упадет хоть один волосок?» Я все поняла. Старуха пошла к двери и открыла ее. «А теперь, пожалуйста, уйдите. Мне плохо».